Глава двенадцатая «Чим люди добрі, так а це я провинився! За що глазуете?» — сказав наш неборак. «За що зущаетесь вы надо мною так? За що? За що?» сказав та и попустив потёк потёки гирких селиз узявшися за боки артёмовский гулак пан та собак Может ты в самом деле кум ты подцепил что-нибудь спросил черевик лёжа связанный вместе с кумом под соломенную яткой И ты туда же, кум, чтобы не отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники, сметану и у матери, да и то еще, когда мне было лет десять от роду. За что же ты, кум, на нас напасть-то такая? Тебе еще ничего, тебя винят, по крайней мере, за то, что у другого украл. За что же мне, несчастливцу, недобрый поклеп такой, будто у самого себя стянул кобылу? Видно, нам, кум, на роду уже написано не иметь счастья.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 — Вот кум этот тот самый, о котором я говорил тебе. Эх, хват! Вот, Бог, уби меня на этом месте, если не высуслил при мне кухоль мало не с твою голову и хоть бы раз поморщился. — Что ж ты, кум, так и не уважил такого славного парубка? — Вот, как видишь, — продолжал черевик, оборотясь к Грицку, — наказал Бог, видно, за то, что провинился перед тобою. Прости, добрый человек. Ей-богу, рад бы был сделать все для тебя. Но что прикажешь?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 Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москоли увезли. Да что думать? Ходится ли, не ходится так? Сегодня свадьбу да и концы в воду. Смотришь, солопи, через час я буду к тебе, а теперь ступай домой, там ожидают тебя покупащики твоей кобылы и пшеницы. Как? Разве кобыла нашлась? Нашлась. Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходившему грицку. Что грыцко? Худо мы сделали своё дело, сказал высокий цыган спешившему парубку. Валы ведь теперь мои, твои, твои.